Глава одиннадцатая. Торговец Дин. Спал беспокойно. Снилось, что я прячусь от упыря в капсуле, а он почему-то пытается заставить меня выучить семнадцатый экзаменационный билет. Затем появился мастер Одрик, мастер на пару с упырем в приемной комиссии, пытались меня взять в университет книгачеев, требуя свиток. Что было дальше, не помню. Проснулся поздно. Мастер-книгочей Одрик уже ушел, поэтому пообщаться с ним я не смог. Утро выдалось непримечательное. Тайвелла угостила меня кружкой горячего напитка, отдаленно напоминавшего какао, и запеченным яйцом. Они были больше куриных в два раза, поэтому я не жаловался. Альберто, унюхав вкусное лакомство, вылез наружу. Пришлось с ним поделиться. Затем я извлек из сумки новичка еще кусок сыра и, разделив его пополам, как и яйцо тонкой и острой вилкой, также угостил питомца. Мы вышли на улицу. Серое небо, дождь, моросящий мелкими каплями. Альберта недовольно поежился, и я его прекрасно понимал, но решил все же дойти до ближайшей лавки и ознакомиться с ценами. Стоило мне переступить порог, как я услышал приветливую и учтивую речь. «Добро пожаловать в мою лавку, авантюрист Лев. Рад с вами встретиться. Меня зовут Дин, я торговец», — сказал небольшой человек, стоящий за прилавком. Я присмотрелся и опешил. За столиком стоял, во-первых, игрок, а во-вторых, ребенок. «Пусть не смущает вас мой вид». Учтиво продолжил игрок-торговец. — В нашей стране разрешено с 14 лет погружаться в расходящиеся реальности из-за небольшого перенаселения нашей страны. Я пожал плечами. Кто бы мог подумать, что первый игрок, с которым я заговорю, окажется подростком. Чтобы как-то снять неловкую ситуацию, я продолжил общение и обратился к нему. — Дина, а как так получилось, что вы стали торговцем? поинтересовался я у нового собеседника. а — с пониманием ответил торговец и деловито простер руку, улыбнувшись. «Мой любимый вопрос. Дело в том, что, когда мне предложили три пьедестала с разными предметами, я попытался взять все предметы сразу, за что и получил класс торговец». Я невольно улыбнулся, а тем временем довольно круглый и упитанный торговец продолжил возмущаться. — Это одноклассники надо мной подшутили, сказали, что если взять сразу несколько предметов, станешь амбидекстером по классу, который может и волшебство творить, и драться на ору... — Стой, подожди. — Ты по классу авантюрист, — удивился торговец. — Да. — А что? — стараясь не выдать своего интереса, — сказал я. — Я еще ни разу не видел ни одного, а здесь торчу уже год. — Расскажи, как получил класс... Подросток всем своим видом выражал нетерпение. «Ну, это было несложно. Я сделал шаг в сторону третьего пьедестала, чтобы с ним ознакомиться поподробнее, и застыл в нерешительности. А потом краем глаза заметил четвертый пьедестал. Он то появлялся, то исчезал. Поэтому, если не фокусировать внимание и не подходить ближе, он будет незримым». «Вот как, значит, получается». — А если взять вещи со всех четырех постаментов, как думаешь, станешь амбидекстером? — спросил торговец. Я засмеялся, Дин тоже. Через некоторое время, вытерев слезу с глаз, он посмотрел на меня по-другому. — Расскажи, что продаешь здесь? — с наигранным равнодушием спросил я. — -а, а, протянул торговец и махнул рукой. — Низкоуровневый шмот, ничего серьезного. Выше пятого уровня в городе не прокачаешься, а профессия не дает продавать вещи более высокого уровня. — Шмот? — поинтересовался я. — Ну, это сленг у нас такой. Пожал плечами Дин. Означает вещи, предметы, которые можно надеть. Экипировку, иными словами. Слово вроде как образовано от слова «шмонать», то есть «искать». — Почему же ты не выйдешь за город? Этот вопрос выглядел весьма к месту, даже напрашивающимся. Возрастное ограничение. Находиться можно только в определенных зонах с воскрешающим камнем. А они только в городах есть с точками появления игроков. — Да я даже до другого города доехать не могу, — посетовал торговец. — Значит, в стартовом городе есть воскрешающий камень, — заметил я. — Да, — вздохнул Дин. Это особенность заоблачного коферса. Здесь есть воскрешающие камни. Поэтому, собственно, я в некотором роде застрял здесь. Выйти из города мне возможно только в сопровождении взрослых. Я даже добраться до шпиля не могу без сопровождения. Как-то попробовал, но получил минус в репу и кучу негатива от стражей города. — А откуда у тебя лавка? Поинтересовался я. Зашел я как-то к бургминистру, а он, наверное, ты сам заметил, любит, чтобы все были пределе Поэтому выдал мне нежилой дом. На втором этаже моей спальни внизу лавка, а на заднем дворе кузня. Кузня, выходит, ты кузнец по профессии, задал я этот вопрос, когда Альберта вдруг решил вылезти из-за спины. — Ну да, я местный кузнец по профессии, — ответил Дин. Мальчишка замер, а потом с явно повеселевшими глазами полными восхищения спросил. — Откуда у вас Фэш? — Фэш? — спросил я и, повернувшись, встретился взглядом с ничего не понимающим Альберта. — День определенно становится все интереснее и интереснее, — про себя отметил я. Затем мы вместе с Альбертом посмотрели на торговца Дина. Он восторженно сказал. «Авантюрист! И уже с фэш! А ведь только начал игру! Я хочу услышать всю историю до твоего появления у меня в лавке!» Сказал Дин, пододвигая стулья ближе к камину.